Глава седьмая В течение следующих нескольких недель в мою повседневную жизнь входило все больше рутины. Лето клонилось к концу. Наконец я могла вытащить свои ботинки и шейные платки. Я посещала лекции, Много занималась с Доун и другими сокурсниками и постепенно ожила. В столовой я могла даже отличить вкусную еду от несъедобной. Что это еще, если не прогресс? Я редко пересекалась с Кейденом, что было в основном связано с моим плотно забитым графиком и фазой адаптации. Я проводила много времени в библиотеке, пытаясь запомнить весь материал с самого начала. Преподаватели не тратили времени даром, И уже сейчас объявляли первые экзамены. Я присоединилась к нескольким учебным группам. И иногда мы сидели в библиотеке до позднего вечера. Затем, когда я возвращалась в квартиру, мой сосед или запирался в своей комнате, или сидел в погруженной в темноту гостиной и играл на своей консоли. Я на горьком опыте узнала, что он предпочитает быть один, и беспокоить его была явно не лучшая идея. С тех пор, как он однажды проиграл из-за меня, а потом выгнал меня в мою комнату, мы делились только утренним кофе. И каждый раз, когда я доставала сливки, он кривился от отвращения. В тот вечер мы с друзьями впервые собирались посетить клуб. Не знаю, как нас пустят, ведь некоторым из нас, включая меня, еще не было 21 года, но нас заверили... что вне кампуса практически нет контроля и проблем не возникнет. Я как раз собиралась подвести еще раз глаз, когда в дверь позвонили. «Это за мной!» — крикнула я на всю квартиру на случай, если бы Кейден попытался сдвинуть свою задницу. Выбежав из собственной комнаты, я увидела, как он возится на кухне. Нахмурившись, я отвела взгляд и посмотрела в глазок. «Это не за мной!» — сказала я, открывая Спенсеру дверь. «Привет, Элли!» — поздоровался он и крепко обнял меня. При этом мне в нос ударил приятный аромат терпкого лосьона после бритья. «Привет, Спенсер!» — я отстранилась от него и осмотрела его с головы до ног. «Выглядишь так, будто у тебя большие планы на сегодня!» — одобрительно сказала я. Он пошевелил бровями. «О, да!» На нем были обтягивающие джинсы и клетчатая рубашка. Его темные волосы уложены воском. Он выглядел ослепительно. «Разве Кейден не говорил тебе, что сегодня в хилл проходит вечеринка?» Я бросила мимолетный взгляд в сторону кухни и покачала головой. «Нет, но я иду туда со своими друзьями. Мы можем пойти вместе, если хочешь», — предложил он. Очевидно, он не знал, что Кейден избегал меня, Будто я была с самой чумой. Может быть, забавно? Не думаю, что... Хорошее предложение, перебил меня Кейден и прошел к нам в гостиную. Еще мы можем заплетать друг другу косички, а потом смотреть фильмы Диснея. Ирония тебе не идет, Кейден. Я до скрижета стиснула зубы. А тебе эти тряпки? Сухо отозвался он и передал Спенсеру Колу. Затем достал свой телефон и начал сосредоточенно нажимать на дисплей. Я смотрела себя сверху вниз. Мое платье синего цвета доходило почти до колен. Я надела его только потому, что его украшало красивое декольте, которое было немного смелым, но ни в коем случае не неприличным. — Ну, если такой знаток, как ты, скажет это, я, конечно, сразу переоденусь. Я поправила платье и, подняв брови, посмотрела на Спенсера. «А ты что скажешь?» Взгляд Спенсера блуждал от моего лица к груди и обратно. Потом он медленно покачал головой. «По-моему, ты выглядишь горячо». «Правда?» — спросила я, крутясь перед ним. «Значит, не нужно еще раз переодеваться?» «Нет, определенно нет». Он потягивал колу, пока осматривал меня сверху вниз. Одними губами я произнесла «спасибо», и широко улыбнулась ему, на что он без колебаний ответил. С дивана раздалось фырканье. Но прежде чем я успела вступить в очередную словесную схватку с моим соседом, меня, к счастью, спас звонок. Я восхищалась, до когда она рядом со мной на своих высоких каблуках преодолевала последние метры до Хилхауса. Правда, я и сама была в туфлях, но в таких... как у нее, я не смогла бы уверенно продвинуться вперед ни на метр. К счастью, мне они и не нужны. Со своими метр семьдесят пять я даже в туфлях на плоской подошве была выше многих других девушек. В конце концов, мы все-таки уехали вместе с ребятами. Спенсер настоял, и поскольку нам все равно нужно было в одном направлении, казалось нелепым, что Кейден сделал из этого такую драму. В Хилхаусе на самом деле были не так уж строгие в отношении возрастных ограничений. Без комментариев нам на запястье поставили штампы, на которых изображен логотип клуба, и мы были проинструктированы. Оказавшись внутри, Доун и я отправились искать наших сокурсников, в то время как Спенсер и Кейден направились к Монике и компании. Когда Скотт заметил нас, то взволнованно поманил к себе. Его светлые волосы были зачесаны гелем назад. На нем была голубая рубашка, которую он заправил в джинсы. Он выглядел очень мило, и я приветствовала его, поцеловав в обе щеки, чего он всегда требовал от нас. После этого мы обнялись с Грейс, Колли и Мэдисон, которые также учились вместе с нами и с которыми мы регулярно проводили время между занятиями. Они сдвинулись ближе у столика, образовав брешь для меня и Доун. «Вы выглядите сногсшибательно!» — вкрадчиво произнес Скот, щелкнув пальцами. «Почему вы не привели с собой своих спутников?» Он задрал голову, чтобы осмотреть толпу, по-видимому, высматривая Спенсера и Кейдена. «Мы просто пришли сюда вместе!» — пожала плечами Доун и ткнула меня локтем в бок. «Кроме того, мистер Уайт не особенно любит нашу малышку!» «Нашу малышку?» — повторила я недоверчиво и уставилась на Доун. Сегодня мне пришлось красить ей глаза, поэтому они были гораздо темнее, чем обычно. В узких джинсах и черном топе с декольте-водопадом она выглядела очень сексуальной, но совсем крошечной. Несмотря на ее высокие каблучищи, я была больше, чем на голову выше. Факт, на который она не раз громко жаловалась по дороге сюда. — Ты, ты мой цыпленок, независимо от роста, — усмехнулась Доун. Я забочусь о своих птенцах, воодушевляю их и помогаю им, пока они сами не смогут летать. «Куры не летают! Хреновая метафора!» Смеясь, ответила я. Затем просмотрела барное меню. Перед другими уже стояли коктейли. Думаю, в вине в этом сарае не очень разбирались. «Они не проверяют удостоверение личности в баре?» Недоверчиво спросила я, окидывая взглядом весь танцпол. За ним я разглядела бар с синей подсветкой, где стояла целая куча людей и пыталась привлечь внимание бармена. «Нет, не беспокойся об этом», — заверил меня Скотт. «Или принести тебе что-нибудь?» «Нет, ерунда», — произнесла я. Доун и я пробирались сквозь толпу к бару. Локтями я оперлась на стойку, держа, зажав между пальцами купюры, и громко выкрикнула свой заказ. Никто не обратил на меня внимания. Для этого было слишком многолюдно. Поэтому я терпеливо ждала, пока бармен случайно не поймал мой взгляд. Я широко улыбнулась и откинула волосы с лица. Это возымело желаемый эффект. Я засунула в руку доун ее напиток, и мы вместе вернулись за наш столик. — Почему-то мне кажется, что ты не раз бывала в таких клубах, как этот. задумчиво прокомментировала Доун, делая большой глоток из бокала. Хотя я знала, что она сказала это не со зла, но ее замечание меня укололо. Воспоминания снова захлестнули меня, и я залпом выпила свой Лонг-Айленд, как воду, надеясь таким образом утопить их. Этот вечер не экскурсия в мое прошлое, а новое начало. Меньше чем через час я заказала себе еще один напиток. Теперь, когда опьянела, я могла слегка расслабиться. Было весело развлекаться и играть с девушками из моего университета. Мы должны были найти самого горячего парня в комнате. Вообще-то мы скорее пялились на парней, чем играли, но я, конечно, не жаловалась. Какое-то время спустя Скотт схватил меня за руку и потащил вместе с Доун на танцпол. Звучал ремикс песни, которую он любил, и мы бодро под нее двигались. Было круто не обращать внимания на то, что обо мне подумают другие. Вечер уже был успешным, и я ощущала радость всем телом. По крайней мере, пока я не повернулась в сторону и не обнаружила Кейдена. Я узнала его даже со спины, однако никогда бы не подумала, что он умеет танцевать. Его движения выглядели плавными, и его мышцы вновь и вновь напрягались. На нем были ржаво-красные джинсы и простая бежевая рубашка. В пестром свете танцпола линии на его руках казались еще более завораживающими. Мне не хотелось смотреть на него, но почему-то мой взгляд задержался на нем. Точнее, на нем и девушке, которую он обхватил своими накачанными руками и которая тесно прижималась к нему и двигалась вместе с ним. Я сглотнула. — Мы тоже так можем, — произнес Скотт, танцуя вокруг меня. Он положил руки мне Наталию и притянул меня к себе, пока я не почувствовала спиной его разгоряченное тело. Я позволила себе включиться в игру и закрыла глаза, зная, что Скот не интересуется мной или любой другой женщиной, так и я могла как следует расслабиться. Я подняла руки вверх и качнула бедрами, затем повернулась к нему лицом и положила ладонь ему на плечо. Дон До танцевала со Скотом. И мы, смеясь, двигались в едином ритме. Когда я снова повернулась в другую сторону, волосы упали мне на глаза. Я подняла руку и убрала их с влажного лба. Взгляд Кейдена застал меня врасплох. Он был всего в паре метров от меня и внимательно следил за каждым моим движением. Девушка еще была с ним, но Кейден перестал обращать на нее внимание, даже когда она собственнически обняла его за шею. Вместо этого он слегка склонил голову и хитро улыбнулся. Он ни разу не отвел от меня взгляд. В этот момент я представила, что танцую именно с ним, что это его рука лежит на моей талии и контролирует мои движения. «Бинго!» — услышала я, как мне на ухо пробормотал скот. Ухмыляясь, я повернулась к нему и доун. «Я уже говорила вам, что очень вас люблю?» — спросила я, быстремонно обвивая руками их обоих. Доун рассмеялась и обняла меня в ответ. «Да, но мне никогда не надоест это слушать». В течение вечера я поняла, что Доун не преувеличивала. Она действительно не переносила спиртного. Уже после второго бокала Доун висела над унитазом, и мне пришлось держать ее волосы, а она поклялась мне в вечной любви и дружбе. Если не считать негромких звуков, которые та издавала, она была по-настоящему милой. И кто может утверждать, что он остается привлекательным, даже когда его рвёт? Конечно, не я. Подобная история со мной случилась много лет назад. Тогда я чаще употребляла алкоголь, чтобы заставить замолчать свои мысли. Пока мы ждали такси, я заказала для Доун воду в баре. Сделай то же, что и раньше, и закажи мне текилу. Раздался тихий шепот у моего уха. Дыхание Кейдена обожгло затылок, заставив меня вздрогнуть. Обычно сигналы тревоги начинали доходить до меня сразу же, когда мужчина подходил так близко ко мне. Но с Кейденом мое тело, казалось, жило по другим законам. Потому что вместо того, чтобы испытывать желание отстраниться от него. Все во мне стремилось к тому, чтобы откинуться назад, почувствовать, как его грудь касается моей спины. Я сопротивлялась искушению и со скептическим видом повернулась к Кейдену. Его зрачки были расширены, щеки покраснели. «Ты наблюдал за мной!» Кейден подошел ближе и оперся руками о стойку по обе стороны от меня. Я отпрянула назад, уперевшись в нее спиной. Он подошел еще ближе ко мне и коснулся руками моего уха. Я снова вздрогнула. «Возможно. Ты пьян?» — заметила я. Кейден слегка отстранился и нахмурился. «Может, и так». «Что с тобой?» — спросила я. Когда он ничего не ответил и только продолжал гипнотизировать меня своим таинственным взглядом, я подчеркнуто небрежно откинулась назад, и подняла руки, чтобы опереться локтями на стойку позади. Я, конечно, не позволю Кейдену заметить, как сильно меня пугает его близость. «Ты пойдешь со мной», — наконец произнёс он, наклоняя голову. «Я не могу тебя прочитать». «Тогда ты знаешь, каково это», — отозвалась я. «Ты постоянно ревёшь и воняешь свечками на всю квартиру», — продолжал он. «Перестань ныть, Кейден, тебе это не идёт». «Почему ты не можешь быть парнем, пузырик?» Он снова наклонился вперед и вплотную приблизился ко мне. Мой пульс участился. После тех недель, когда мы едва видели друг друга, для меня было слишком оказаться настолько близко к нему. Все мои конечности покалывало, будто они пробудились от глубокого сна. Внизу живота я чувствовала напряжение. «Я знаю, что так было бы лучше для тебя, но тут ничего не поделаешь. Эти штуки, к сожалению, здесь выросли», — произнесла я, указывая на вырез платья. Кидан, не отрываясь, следил за движением моих рук, глядя на меня сверху вниз. Затем он снова поднял глаза, медленно и внимательно, словно хотел убедиться, что не пропустил ни миллиметра моей кожи. На мгновение его взгляд застрял на моих губах, прежде чем снова подняться. Я невольно задержала дыхание. Кейден несколько раз моргнул. А потом, будто внезапно осознав, как близко стоит, отступил на шаг и убрал руки со стойки, чтобы провести пальцами по волосам. Разочарованный звук сорвался с его губ. В этот момент бармен со стуком поставил рядом со мной бутылку с водой для Доун, Я повернулась и расплатилась. Когда я протиснулась мимо Кейдена, он осторожно придержал меня за плечо. Его большой палец ласкал мою кожу, и по всей руке побежали мурашки. «Куда ты идешь?» «Мне нужно позаботиться о Доун, а потом я поеду домой». «Приятно провести вечер с ней», — сказала я, кивая на девушку, с которой он танцевал, и которая теперь бросала на меня один за другим убийственные взгляды через все помещение. Она уже истосковалась по тебе. Он притянул меня чуть ближе к себе. Я почувствовала его дыхание у себя на виске, когда он пробормотал. — А почему тоскуешь ты, Элли? Я с улыбкой покачала головой. — По своей постели, Кейден, по своей постели. С этими словами я оставила его и отнесла Доун воду. Громкий грохот разбудил меня. Я вздрогнула и автоматически выставила руки перед собой в защитном жесте. После из коридора прозвучало проклятие. Я с облегчением выдохнула. Это был всего лишь Кейден, который вернулся домой. Я бросила взгляд на часы. Половина четвертого. Я услышала скрежет, затем что-то упало на пол. Кейден громко выругался. «Он всегда так выражался, когда приводил баб?» «Надеюсь, нет. Мне это не казалось особенно сексуальным». «Может, это был просто его способ признания в любви?» «Существовали же люди, которые тащились от грязных разговоров?» Внезапно наступила тишина. Мне это показалось еще более странным. Несколько минут спустя тишина начала меня беспокоить, и я поднялась с постели. Я осторожно подошла к двери и слегка ее приоткрыла. Я видела только ноги, торчащие из двери коридора в гостиную. Я тут же поспешила из своей комнаты к нему. «Что ты там делаешь?» — спросила я, скрестив руки на груди. Кейден лежал на животе, вытянувшись посреди коридора. Теперь я догадалась, что именно произошло. Когда он попытался снять обувь, то врезался в шкаф и, падая, уронил его. Кейден издал приглушенный стон. Я вздохнула и присела, чтобы стянуть его инженерные ботинки. Как только я это сделала, он начал пинаться. Я поставила второй ботинок к первому и снова встала перед ним. «Оставь меня!» — пробормотал он. Кейден попытался сесть, но ему удалось только прислониться спиной к стене. Его голова свесилась на бок, его губы были разжаты, глаза закрыты. «Ты не можешь спать в коридоре!» — громко сказала я. Он шмыгнул носом и отмахнулся. Я со вздохом покачала головой. «Как такое могло случиться, что я была самой младшей из моих друзей и все же лучше умела обращаться с алкоголем, чем все остальные?» Только Спенсер казался мне разумным. С другой стороны, было вполне нормально начинать в этом возрасте пить. Мое прошлое определенно не было эталоном. «Давай, Кейден!» — пробормотала я, присев рядом с ним на корточки. Я обвела его за талию и закинула руку себе на плечо, чтобы он мог опереться. «Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое!» На этот раз его голос прозвучал громко и отчетливо. «Прекрати ломаться и дай тебе помочь, твою мать!» Я быстро подняла Кейдена. Мне только и удалось, что удержать его и провести через гостиную. Через каждые два шага он натыкался на какой-нибудь предмет мебели. Можно было подумать, что он это нарочно. Оказавшись в комнате, я помогла ему расправить одеяло и откинуть его в сторону, чтобы он без проблем мог лечь. Несколькими часами ранее я сделала это для Дон. Потом я пошла искать аспирин и взяла на кухне бутылку с водой. Когда я вернулась в комнату, Кейден боролся с ремнем. Его рубашка, как и носки, уже была на полу. Я поставила бутылку на тумбочку как раз в тот момент, когда он снова упал на кровать. На нем остались только тесные боксеры. Я поспешно отвела взгляд. И думала, что только те жалкие надписи на его руках превратят мою жизнь в ад. «Вот, возьми», — сказала я, протягивая таблетки. Он положил их в рот и проглотил, ничем не запивая. От этого зрелища мне стало плохо, и я протянула ему бутылку с водой. — А теперь выпей хотя бы столько! — я указала на верхнюю бороздку бутылки. — Ты понимаешь, что я уже не раз напивался? — произнес Кейден с кривой усмешкой, но поднес воду к губам. — Могу я оставить тебя одного, чтобы ты ни на что не пожаловался? — спросила я. Кейден поставил бутылку на тумбочку. Нахальная улыбка все еще играла на его губах. С растрепанными волосами и морщинками от смеха он выглядел неотразимо. Хоть я и хотела так поступить, но не могла отвести от него глаз. Наверняка он целыми днями пропадает в зале, я была в этом уверена. От одних походов не появляются настолько ярко выраженные мышцы. Я уставилась на его обнаженный торс, узоры на бицепсах, живот... и узкую дорожку волос, которая исчезала под поясом его боксеров. У него на самом деле было отличное тело. Неудивительно, что мои друзья истекают слюнями. Я чувствовала то же самое, независимо от того, как сильно сопротивлялась. «Ты пялишься на меня», — заметил Кейден и сел. Он выглядел вполне довольным собой, почти обрадованным. «Что?» Пойманная с поличным, я закатила глаза и яростно покачала головой. — Ничего подобного! Ты краснеешь, когда лжешь. Знала? Он пристально посмотрел на меня. Я дотронулась до щек и обогнула кровать, чтобы как можно скорее вернуться в свою комнату. Чушь какая! — Ты знаешь, что это правда! — воскликнул он, смеясь, и откинулся на подушки. Он самодовольно положил руки за голову. Он вообще не думал о том, чтобы укрыться, а вместо этого вызывающе поднял бровь. Будто хотел бросить мне вызов, чтобы я посмотрела на него еще немного. Самовлюбленный кретин. Спокойной ночи, Кейден. Я направилась к двери. «Элли!» Я остановилась и повернулась к нему. Он слегка приподнялся. Усмешка исчезла с его лица. «Я солгал», — задумчиво сказал он. Я слышала, что он старался говорить четко, но слова шли медленно и неуклюже, словно язык прилипал к небу. Его голос был ниже, чем обычно. «Ты о чем?» — спросила я, выключив верхний свет. «Платье», — пробормотал Кейден. До меня донесся шорох одеяла, когда он натягивал его на себя в темноте. «Оно потрясающе на тебе смотрелось!» Усмехнувшись, я закрыла за собой дверь.